а польза от них при ежедневном употреблении вполне ощутимая. Да и грецкий орех можно, если и миндаля не достать, раздробить его хорошенько, залить молоком и пить себе понемногу в течение дня. Но орехи орехами, мужик же не белка, надо было и другие рецепты подключать, сугубо мужские. Коньяк, например, пить не просто, а настоянный на перегородках грецкого ореха. Не успеваешь рюмашку опрокинуть, уже стояк. Еще волшебное маточное молочко любил рекомендовать. Вроде производит матка, а встает у мужиков. Ни хрена себе и правда! Удивлялись ведомственные. Про лук чеснок Григорьевич, конечно, знал, но советовал редко, в особо тяжких случаях. Куда ж на бабу лезть таким благоуханным? Еще для поддержания боевого настроя рассказывал про турецких султанов, что ели натощак более мощное средство — финики, которые особенно влияют на продолжительность любви. Витиевато и, и красиво объяснял гниломудым Григорьевич. Орешки-то для начала, чтобы восстановить силу, а потом уже финики для закрепления победы и ощущения себя верховным и самым ёбким султаном всех времен и народов. Ведомственные мужики высоко ценили советы мудрейшего, аккуратно им следовали и через какое-то время получали такие слегка подзабытое удовольствие. А вместе с их мужской состоятельностью росла и деловая.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 Ну а как дом оформили, так и укрепили его сразу, по всем правилам фортификационной науки. Толстые решетки на окнах, включая второй этаж, стальная усиленной конструкции дверь с двумя купленными по блату импортными замками и одним сделанным на заказ у старенького рябового мастера, отсидевшего в молодости за взлом. В общем, все как в средние века. Не хватало только рва состоящей водой у входа.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 Стоят молча в темноте, на мокром заплёванном асфальте, одетые кое-как в продувных пальтишках на рыбьем меху. Это ж какая-то вольница. Что же будет? Когда же это кончится? Где власть? Где полиция? Где хоть какой-нибудь порядок? И начинались никогда не заканчивающиеся риторические вопросы про родину. Григорию Аркадьевичу было уже 74. Он был книгочей и винопей, выглядел породисто, был статин и не пах по-стариковски кислым. Он курил вишневый табак в трубке вишнёвого дерева и сам был каким-то вишневым, довольным, располагающим. Носил куртки тёмно-бордового цвета, а штаны в мелкую, обычно зеленую клеточку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 Его жена. Он разрешит любой вопрос, хотя на вид простак. На самом деле он не прост, мой орликин чудак. Увы, он сложный человек, но главная беда, что слишком часто смотрит вверх в последние года. А в облаках летят, летят, летят во все концы, а в небесах свистят, свистят безумные птенцы.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 Будет с удовольствием запивать все пивом, какое вы больше любите, светлое, темное, в течение долгих 20 или даже 25 лет, если вы не предпримете никаких попыток с ним расстаться. Раставание раньше было долгим и довольно мучительным. Пациенту давали в течение нескольких дней есть одну только селедку. И почти не поили.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 хоть и очень долго оформляли выездные документы. Дед с женой только что переехали из своей, вернее, хайенной мюнхенской квартиры в новый дом. Дом они купили двухэтажный, вместительный, с прелестным уютным садом. «Ради вас завел, сказал родным дед. «Мне такой большой не нужен». Жили теперь они с Хаей на Синем озере в маленьком городишке Берг,